Это была не единственная запись, сделанная в тот день капитаном Мопсом в корабельном журнале, но остальные были подробнее и бодрее. По правде говоря, об исчезновении Джека Першмина в корабельном журнале не значилось еще ни слова, а командир Сигал знал уже, какими славными делами ознаменуется этот день в его биографии. Началось это на рассвете, в 4 часа утра, когда на палубе сменилась очередная вахта. Погруженный в дрему, В марсовой бочке на фокмачке изнывал от скуки матрос по прозвищу «Маленький Сам». У штурвала стоял пожилой швед, долговязый Эрик Свенсон. В взгляд в компасную стрелку, он, так же как и сам, боролся со сном. Штурман Гопкинс, который тоже считалось стоял на вахте, спустился в свою каюту. Там он, наверное, засиделся за бутылкой рома. «Да, ему-то хорошо», – мрачно подумал Свенсон. «А разве у нас меньше жажды?» Разве нам не пригодился бы глоток чего-нибудь покрепче? Эх, приложиться бы разок к бочонку. Блаженное размышление Свенсона прервал голос сама. Перегнувшись через край марсовой бочки, он показывал куда-то влево. Свенсон, ты ничего не видишь? Мне кажется, там земля. Очнись сам, не сдобровать тебе, если штурман застанет тебя спящим. Недовольно ответил Свенсон. Свенсон, я ясно вижу что-то похожее на вершину горы. Что? Какая вершина? Если это в самом деле гора, то не доложить ли капитану? Может, нам вовсе не надо плыть восемь дней, чтобы добраться до земли и пресной воды? Ты слышал, что говорил старик? Ближе пятисот миль нет ни одного острова. В этом деле он, пожалуй, больше нас с тобой смыслит. Но сказать-то ему все-таки можно? Э, если у тебя зудят лопатки, то спустись вниз и расскажи старику, что тебе там померещилось. Однако маленький сам не мог успокоиться. Хорошо зная, какому риску себя подвергает, осмеливаясь потревожить самый сладкий сон Мопса, он спустился на палубу и постучал в дверь капитанской каюты. Капитан, Хелло! капитан. После долгого стука и многократных хэллоу, внутри наконец стали подавать признаки жизни. «В чем дело? Чего надо?» Грозно проворчал мистер Мопс. «Земля, капитан. С марсовой бочки видна вершина какой-то горы. И больше ничего». А Эйфелеву башню или Хеопсову пирамиду ты не видишь? Ну, сукин сын, твое счастье, что я не могу найти свои туфли. Не то твоя мерзкая рожа превратилась бы в отбивную котлету. Однако в этот момент Мопсу, видимо, все же удалось разыскать свои шлепанцы. Дверь каюты внезапно распахнулась и не успел матрос отпрянуть на надежное расстояние, как толстая волосатая рука сгребла его за ворот рубахи и держала до тех пор, пока мог сам не вышел на палубу. — Обезьяна! Я научу тебя оценить ночной покой старших! — ревел Мопс. — Идиот! Кретин ты таки! Ты еще будешь средь бела дня дурачить старого морского волка! Вот тебе! Получай! Одной рукой держа матроса за грудь, другой мистер Мопс награждал его увесистыми оплеухами. Привлеченные шумом на палубу выскочили Гопкинс и Иверсон. Да я же ясно видел землю! — кипятился маленький сам, норовя перекрыть трех капитана. У меня зрение что надо, в этом-то уж будьте уверены. А если сомневаетесь, полезайте на мачту. Полезайте на мачту. Это было новым оскорблением, которое вызвало у почтенного джентльмена Мопса еще более яростный приступ гнева. Давно канули в вечность те времена, когда командир Сигала мог самолично взбираться на мачту. Во всяком случае, он уже не пытался делать это лет 15. «Стой! Подожди!» – воскликнул капитан. «Мотайте себе на ус, что я буду говорить». Пусть Иверсин залезет на Марс и посмотрит кругом. Если и он увидит Землю, маленький сам получит кружку Рома. А если нет, то я прикажу обвязать этого идиота канатом и выбросить за борт. И там ты будешь болтаться до тех пор, пока мы не увидим настоящую Землю. Приготовься, Иверсин. А ты, Гопкинс, разыщи канат. Благодарю, капитан, за отличный Ром, который в скором времени забулькает в моей глотке издевался маленький сам. «Акула обрадуется лакомому кусочку, который мы через несколько минут выбросим в море», — ответил Мопс. «Ну, Иверсен, ты что-нибудь видишь?» «Гляди налево, Боцман!» — поучал Иверсена сам. С марсовой бочки донесся смущенный голос. «На северо-западе видна земля, капитан. Гора, еще две пониже и... макушки пальм». «Гопкинс!» — растерянный капитан выпустил Сама. «Разве мы находимся в пустыне Сахаре? — Насколько мне известно, нет, — промолвил штурман. — Разве в этой части Тихого океана бывают миражи? — продолжал Мопс. — Для такого явления здешний воздух слишком влажен, — ответил Гопкинс. — Так что же это значит? — Поведем то, что мы открыли неизвестный остров. И тут капитана Мопса осенило, что он может стать знаменитым. Имя его, Бессмертное навеки, войдет в историю мореплавания. Капитан Мопс открыл новую землю. «Ты получишь не одну, а две кружки рома!» — в порыве великодушия сказал он Саму. «Изменить курс. Держать на новую землю. Спускайся, боцман, до да разыщи английский флаг. Поживись, мастере новый флагшток. Мы водрузим этот флаг на самой возвышенной точке острова. Конечно, если она не окажется слишком высокой». Сигал взял курс на Регонду.